Простой искатель развлечений по неволе жалеет о нём. Лично я люблю шлюзы. Они приятно прерывают однообразие гребли. Люблю сидеть в лодке и медленно подниматься из прохлады глубины к новым видам и горизонтам или проваливаться, так сказать, вон из мира и дожидаться в то время, как скрипят мрачные ворота.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 Все те люди, с которыми приятно перекинуться несколькими словами, вернее, так было прежде. За последнее время управление ТЭМЗо очевидно обратилось в общество покровительства идиотам. Многие из новых шлюзных сторожей, в особенности в людных местах реки, нервные, суетливые старики, совершенно непригодные для своих обязанностей. Здесь же встречаешься с другими лодками и обмениваешься речными сплетнями. Тем же не была бы волшебной страной, если бы не её увитые цветами шлюзы. По поводу шлюзов мне вспоминается катастрофа едва не меня и два непостигшие меняет Джорджа одним летним утром в Хэмптон-Корте. День был чудесный, и шлюз кишел народом.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 Нас ли это они окрикают? Что случилось с нашими носами? Откуда их надо вытаскивать? И тут весь шлюз поднял крик, и гробовой голос позади нас рявкнул: "Смотрите на лодку, джентльмены! Вы те, что в красной и чёрной шапках. Поторопитесь, не то фотограф изобразит два ваших трупа". Когда мы взглянули и увидели, что нас с нашей лодки застрял под брёвнами шлюза, и прибывающая вода поднимается вокруг и опрокидывает её. Ещё минута, и всё будет кончено. С быстротой молнии каждый из нас схватился за весло, мы мощным ударом высвободили лодку, оттолкнувшись от стенки, в то время как сами полетели вверх тормошками на дно. Мы не удались на фотографии.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 Это был грубый глинобитный город в дни бриттов, гнездившихся здесь, пока их не выселили римские легионы, заменившие глиняные стены мощными укреплениями, следы которых доныне ещё не удалось изгладить времени. Так умело строили эти древние каменщики. Но время, хотя и приостановленное римскими стенами, скоро и стёрло римлен в прах. И на той же земле в позднейшие годы сражались дикие саксы и грузные дотчани, пока не пришли норманны. Город оставался обнесённым стеной и укреплённым вплоть до парламентской войны, когда подвергся долгой и жестокой осаде Ферфакса. Наконец он пал, и стены его сравнялись с землёй. От Воллингфорд вверх до Торчестера окрестности реки становятся всё более холмистыми, разнообразными и живописными. Торчестер стоит в полумиле от реки. Можно достигнуть его, поднявшись вверх по Темзе на вёслах, но всего лучше расстаться с рекой у шлюза Дей и взять поперёк полей. Торчестер Очаровательное мирное местечко, погруженное в тишину, безмолвие и сонливость. Дорчестер был, подобно Воллингфорду, крепостью в древнебританские времена. Он назывался тогда Кайр-Дорен, город на воде. В позднейшие времена римляне устроили здесь большой лагерь, укрепление которого кажется теперь низкими, ровными холмами. саксонскую эпоху здесь была столица Уэссекса. Дорчестер очень древний город, был некогда великим и могущественным. Теперь он в стороне от подвижного света клюёт носом и грезит. Очень пышны и красивы окрестности реки вокруг Клифтон-Хэптена, который и сам по себе очарователен, старомодная, мирная деревушка.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 И её широкие окна придают ей нечто сказочное, между тем, как внутри она ещё более напоминает о некотором царстве, некотором государстве. В ней не следует останавливаться героини современного романа. Героиня современного романа всегда бывает божественно высока, и то и дело выпрямляется во весь рост, вчменным в стогу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 одинаково невыполнимыми для него. Мы рано встали на следующий день, задавшись целью быть в Оксфорде до вечера. Поразительно, как рано можно встать, когда ведёшь кочевую жизнь, когда лежишь, завернувшись в плед на досках лодки, с подсунутым под голову sackwayажем, далеко не так жаждешь поваляться ещё 5 минут, как это бывает, когда лежишь на перине. Мы успели по завтракати миновать Клифтонский шлюз к половине 10. От Клифтона до Калема берега реки плоские, однообразны и неинтересны, но после Калемского шлюза, наиболее холодного и глубокого на всей реке, пейзаж становится привлекательнее. В Эббинктоне река проходит у самых улиц. Эббингтон — типичный провинциальный городок низшего разряда, тихий, чрезвычайно почтенный, чистый и отчаянно скучный. Он гордится своей древностью, но сомнительно, что бы мог соревноваться в этом с Уоллингфордом и Дорчестером. Когда-то здесь стояло знаменитое аббатство, и в том, что сохранилось от его священных стен, теперь варят пиво.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 имел в течение жизни двести без трех человек потомства. Сделав вычитание, вы увидите, что в семействе господина Ли насчитывалось сто девяносто семь членов. Господин Ли, пятикратный мэр Эббингтона, был без сомнения благодетелем для своего поколения, но, надеясь, однако, что в нашем переполненном девятнадцатом столетии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 провести лодку по прямой линии от Оксфорда до Ифли может только человек, способный прожить с удобством под одной кровлей с женой, тёщей, своей старшей сестрой и старой служанкой, находившейся в доме, когда он был ещё младенцем. Сперва течение подтащит вас к правому берегу, потом к левому, а потом вытащит вас на середину. Покружит на месте раза 3.